Весь путь отступления Красных был усеян брошенными орудиями, повозками, оружием, трупами убитых и умерших от болезней. В руки нашей конницы попало восемь бронепоездов, более двухсот орудий, более трехсот пулеметов и свыше тридцати одной тысячи пленных. Наша конница подходила к Кизляру, разъезды ее достигли берегов Каспийского моря. За 12 дней преследования конницы генерала Покровского прошла свыше 350 верст. Получив известие о занятии нашими передовыми частями Кизляра, я решил проехать к генералу Покровскому, чтобы благодарить его часть. Я проехал поездом до станции Узловой. Далее путь оказался неисправным, и я продолжал путешествие на автомобиле.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 но без сознания. В груди своей, ища тепла, он плотно прижимал облезшую худую собаку. На станциях и железнодорожных разъездах стояли брошенные противником эшелоны с потухшими паровозами, сбежавшаяся из соседних деревень население растаскивало грузы, Среди всевозможных товаров, мануфактуры, посуды, снарядов, сельскохозяйственных машин, оружия, медикаментов, лежали забившиеся в вагоны больные в перемешку с трупами.